Откуда ни возьмись, появился Канддоиц и, рассыпавшись в приветствиях, проводил Рейль в отдельную кабинку. А вскоре подошел и сам Гэби. «Я восторг, доктор, капитан. Ваш роскошный исключительный блюдо я выбирать самолично». Он поклонился и исчез. Девушка поглядела в окно на волшебные светящиеся нити, оплетавшие Канддоицкие башни. Когда Джеллика скользнул за стол рядом с ней, Рейль уже потягивала шампанское из узкого бокала. «Хрусталь?» — спросил Мессиал, показывая на шампанское. «Здесь сейчас 0,8 грава, так что справишься», — сказала Рейль. «Давай попробуем», — ответил он. Ей почудился какой-то скрытый подтекст в его словах, и вся ее тщательно подготовленная речь вдруг вылетела из головы. «Ариадна наша», — проговорила Раэль. Рука Джеллика напряглась, и капля шампанского, сверкнув, пролилась ему на пальцы. Я попросила Тига выделить мне сейчас мою долю нашего наследства. Он согласился, а в качестве свадебного подарка сам отправился к наследникам и на мои деньги выкупил права на этот корабль. Купчая уже у меня, здесь, сегодня получила. Нужно только переименовать его и вписать в документы наши имена. «Свадебный подарок?» Джеллика был ошеломлен. Сердце Раэль колотилось. «Слишком рано? Или, может быть, ты боишься рискнуть?» Он довольно долго молчал, и Раэль почувствовала, как Вселенная погружается во тьму. Наконец он поднял глаза и промолвил. «Такой разговор, я даже не знаю, что и сказать». Мне казалось, что я отрезал эту часть себя. Ты права насчет риска. Мне никогда не хотелось испытывать ту скорбь, какую я видел». Джеллика покачал головой. «Продолжай», — мягко сказала Араэль. «Кажется, я понимаю». «Вот и зря», — отозвался он с горькой иронией. «Я был круглым дураком. Я понял это в тот момент, когда Флиндик плеснул вино тебе в лицо». Проницательная шельма этот флиндик. Понял, как больнее всего ударить меня. И так будет всегда. Мои враги будут пытаться лишить меня того, что я больше всего люблю. Да, проговорила Рейль, сжимая руки у себя на коленях. Но еще я понял. Знаешь, знаешь, если бы ты погибла, я страдал бы ничуть не меньше. Но у меня не осталось бы никаких хороших воспоминаний к которым можно было бы обратиться. Он посмотрел на Раэль, и в первый раз все его чувства читались во взгляде. «Пусть у нас будут эти хорошие воспоминания. Поскорее, сейчас». Джеллика протянул обе руки, и она взяла их в свои ладони. «На всю жизнь», — пообещал Раэль, — «пока мы оба живы». «Что?» — Али вытращал глаза. «Ты хочешь сказать, решилась?» «Они пошли к Росу жениться и не пригласили нас?» Он швырнул на пол инструменты, которые нес. К сожалению, невесомость не позволила произвести желаемый грохот. «Я раздавлен. Ты слышишь? Раздавлен!» Дэйм вздохнул. Он сам только что узнал от Ван Райка. Сначала капитан и Коуфорд решат все бюрократические вопросы, связанные с бракосочетанием и новым кораблем. А потом они вылетают на планету, которая переходит к ним вместе с этим судном. Оказалось, что срок подряда не истечет еще 9 месяцев. А найденная рядной на той планете вполне стоила того, чтобы перебить всю команду. Так что впереди их, кажется, наконец ждало процветание. «Заткнись ты!» — со смехом сказал Рип. «Сейчас они уросы оформляют документы», — объяснил Джаспер, застенчиво улыбаясь. «А настоящую свадьбу сыграют с нами после того, как взлетим. Они хотят пожениться не здесь, а в космосе, чтобы вокруг были только звезды». «Ну, это я понимаю», — заявил Али. Но все равно могли бы сказать нам. «Вот тебе и сказали», — заметил Дэйн. «Мы должны собрать манатки и перебраться на звезда Риадну». «Свадьба, корабль, повышение», — веселился Али. «Что еще? Я готов». «Не искушай судьбу», — усмехаясь, посоветовал Рип. «Умолкни и иди собирать вещички». «Подождите», — остановил их Дэйн. Пока они разошлись, нужно дать имя нашему кораблю. Остальные трое уставились на него. Имя, — проговорил Джаспер. Нашему кораблю, — повторил Али, и глаза у него загорелись. На губах появилась печальная улыбка, и он проговорил. Правильно, рядный больше нет, ее душа ушла вместе с командой, а звездопроходцем он никогда не был. Молодые люди беспомощно переглянулись. «Нужно что-то придумать», — сказал Дейн, чувствуя неловкость, «а потом сообщить капитану. Они зарегистрируют имя, когда закончат оформление брака. Так что мы не можем тянуть целый день». Нам необходимо название, которое хорошо сочеталось бы с королевой солнца. «Что-нибудь земное?» — предложил Джаспер. Он наморщил лоб. «Лунный герцог или марсианский виконт?» Вроде бы звучит. По-идиотски перебил Рип. Мне кажется, что аристократические титулы – ложный путь. Королева – это королева, и всегда ею останется. Но нам не нужны ни короли, ни герцоги или кто там еще. Дэйн прикрыл глаза и представил себе небо над землей, которое помнил с детства. И вдруг его осенило. Небесные, как наши предки вели свои корабли! Алия облегченно вздохнул. «Полярная звезда! Молодец, викинг!» Он отглядел остальных. Джаспер кивнул. «Полярная звезда!» — повторил Рип и двинулся по коридору. «Пойду пошлю сообщение капитану, а потом соберу вещи». «Погоди!» — поймал его за руку Али. «А как быть с кошками?» «Тао их уже переправил», — сообщил Дэн. «Перевез их туда вместе со своим лабораторным оборудованием». «Тау?» — спросил Рип. Дэйн пожал плечами. «Он старший медик, ему и выбирать», — заметил Джаспер. Кофер сказала, что, поскольку корабли летят вместе, она не имеет ничего против службы на полярной звезде. Но Тау захотел быть с нами. Видимо, что-то замышляет. «Кажется, я слышал кое-какие намеки», — сказал Рип. «Что же, меня это устраивает». А мне вот жаль, Али с ухмылкой перевернулся вниз головой. Мне страшно нравилось смотреть, как старина-викинг каждый раз заливается краской при ее появлении. Ничего ей не заливаюсь, пробурчал Дейн, даже не пытаясь скрыть досаду. Всегда краснел, подразнил Али. А теперь уже не краснеет, вставил Рип всегдашний миротворец. Али грациозно и небрежно повернулся и повис как бы лёжа на боку. «Говорил тебе, нужно почаще ходить со мной. Практиковаться, быть в обществе красивых женщин, тебе понравится, обещаю». Дэйм вздохнул. «Они мне и так нравятся, ужасно нравятся. А когда они на меня смотрят, я прямо-таки чувствую, что вырастаю на целый фут, и у меня появляются дополнительные руки и ноги». «Смотреть никому не возбраняется», — полусерьёзно заметил Али. «Вот, к примеру, Коуфорд. У нее прекрасный вкус, и она всегда на меня посматривает». Молодой человек самодовольно усмехнулся. «И все остальные тоже. Они просто не могут удержаться, чтобы не смотреть на такого симпатичного парня. Правда, пока только смотрят. Впрочем, я могу ждать, пока галактика не превратится в сверхновую». «Ясно, ясно», – перебил Дэн. «Буду учиться». Он не собирался никому признаваться, даже Рипу, что у него была с Рейль беседа, после которой помощнику Суперкарга многое стало понятно в человеческих взаимоотношениях. Разумеется, это не изменило его в одночасье, но по крайней мере он больше не чувствовал себя так глупо. Кстати, о женщинах, как там Туве, спросил Рип, когда друзья уже расходились, чтобы упаковать вещи. «Она знает, что мы улетаем», — ответил Дэйн. Он отправился в свою каюту и начал собираться, обдумывая события последних дней. Несмотря на все происшедшее, на самом деле, кажется, мало что изменилось. Нунку хотела по-прежнему жить во вращалке, так же, как и большинство ее клинти, хотя все они, видимо, получат удостоверение личности и работу. Пожалуй, единственная конкретная перемена, известная Дейну, заключалась в том, что Туи были выданы документы. Теперь она стала свободной гражданкой, за ней не числилось никаких долгов, и она могла начать новую жизнь. И хотя Регилианка работала много и безупречно, с каждым днём она становилась всё более замкнутой. Сможет ли она расстаться с Кринти? Дейн был с ней откровенен и честно признался, что не знает, вернутся ли они сюда когда-нибудь. Разумеется, на звездных трассах она всегда сумеет найти попутный корабль, если не захочет остаться на королеве. Дейн закончил сборы и оглядел голую каюту. Кто здесь будет жить после него? Какой покажется новичку Королева Солнца и ее команда? Ему перемена далась легко. Ни семья, ни привязанности. Его дом был здесь. Ушлюза Дейн молча присоединился к товарищам и помог перетащить вещи в челнок. Али беспечно болтал и напевал обрывки песенок. Рип сочувственно поглядывал на Дэйна темными глазами, но прямо ничего не говорил. Джаспер по обыкновению просто работал, держа свои мысли при себе. Когда челнок уже был готов отчалить, и Рип еще раз связался с кораблем по интеркому, в шлюзовой трубе мелькнула маленькая синяя фигурка и влетела внутрь, сжимая в тонких перепончатых пальцах дырявый угловатый мешок. Дэйн улыбнулся ей и увидел, как распрямился упавший гребешок. В доке никого не было, она со всеми уже попрощалась. В полном молчании команда полярной звезды отбывала на свой новый корабль. Вскоре оба звездолета были готовы стартовать в космос. Хотя работы было много, Дэн не отходил от тури. Она стояла у иллюминатора, но смотрела не в сторону быстро уменьшающегося обиталища. Когда корабли развили скорость, достаточно для прыжка в гиперпространство, на ее лице, обращенном к звездам, появилась улыбка. Конец книги.